Глава 11. 2 недели пролетели как одна минута. Работа проводилась колоссальная. Готовились полноценные экипажи на корабле Лагуны и Амазонки. Прежде чем возвращаться на свои корабли после процедуры, проходили небольшую стажировку на флагмане, постепенно раскрывая кластеры знаний, учились самостоятельно действовать в экстренной ситуации. Несомненно, экипажи стали сильнее и профессиональнее. Но всё равно недостаточно. Не хватало опыта и реакции. Не хватало командного духа, что ли. Каждый новый член экипажа, наделённый новыми возможностями, всё равно ощущал себя одиноким. Не было чувства коллективизма, чувства локтя. Конечно, это всё придёт, но со временем, которое увы, истекало. Ютел искал выход и не находил. Когда прошли 2 недели и пришла пора приступать к манёврам, ничего не стал предпринимать решил, пусть сами капитаны кораблей увидят все изъяны организации. Ютил вышел на связь и объявил начало манёвров. Вначале решил потренировать слётнность. Серия прыжков по координатам должна произвестись одновременно и по заданным координатам, чётко и синхронно. Отправил координаты и объявил обратный отсчёт. По окончании стартовал, не оглядываясь и не контролируя два других корабля проделал весь маршрут и точно в назначенное время вышел по заданным координатам. Отлично. Капитан, а где же эскадра? Потерялась где-то, нейтрально ответил кцу, только для того, чтобы поддержать разговор. Неожиданно появился Ксор Гелиос и загружился вокруг флагмана, подавая манацей беспокойства. Вы что, улетаете? А как же я? Успокойся, Гелиос, мы проводим манёвры с эскадрой, совершили серию прыжков и два корабля отстали. Я тоже член из кадры и тоже хочу участвовать в манёврах. Согласен, законное право. С этого мгновения находишься рядом и выполнишь мои команды. Гелиос радостно крутанулся вокруг флагмана и замер, ожидая команды. Гелиос, кстати, как дела во Вселенной? Как стая? Ты закончил все дела? Незамедлительно последовал ответ. Вселенная возрождается. Скорость расширения быстро уменьшается. Скоро вовсе остановится и начнётся сжатие. Стая вместе с хранителем работает над созданием энергетического кластера. Я закончил свои дела, и хранитель меня отпустил. Просил передать, чтобы ты меня берёг и главное внимательно следил, чтобы во время прыжков я не попал в межвселенское пространство. Почему это для тебя опасно? Если попаду в ничто, то так и останусь там, пока не закончится энергия. Выбраться оттуда я уже не смогу. Спасибо хранителю за предупреждение. Буду тебя беречь. На самом деле это уже небольшая проблема. Терять такого ценного члена из кадры нельзя, а случиться может всякое. Нужно подумать и подстраховаться. Ютил прикинул размеры Гелиуса. Его можно сравнить с планетоидом. Меньше планеты, но больше астероида. Для такого корабля не построишь. Придётся всё время иметь его в виду, учитывая при прыжках между вселенными. За размышлениями время пролетело быстро. И вот наконец вышел из портала Звездалёт Лагуна. Спустя 5 минут появился крейсер Амазонки. Где вы были? Я вас тут с Гелиосом заждался. Повелитель, работали быстро, но результат вы сами видите. Адмирал, что скажете? Только одно. Экипаж слегка тормозит, соответственно, и управляющая система тоже. Понятно. Всё дело в слётонности и сработанности. Ну что же, тогда повторим манёвр для приобретения опыта. Как говорили древние, повторение «мать учения». «Принимайте новые координаты. Обратный отсчёт пять минут. С нами прыгает и Гелиос». Ему задал отдельный вопрос, понимает ли он систему координат. Тот ответил утвердительно и задал вопрос. «Зачем делать столько прыжков, когда можно сделать всего один между двумя точками?» «Для тренировки, Гелиос, для тренировки». Первым по координатам вышел Гелиос, вторым — Ютелл. Лагун третьим спустит опять минут, а через 8 Амазонка. Очень много времени тратите на прыжки. Вот Гелиос молодец, пришёл первым. Тот не удержался и горделиво крутанулся вокруг флагмана. Повелитель, удержаться в рамках заданных временных параметров нереально. Согласен, адмирал, согласен. Можно быстрее. Вот Гелиос даже меня обогнал. Ещё раз, сокращаю расстояние и увеличиваю время. Обратный отсчёт минута. Через минуту стартовали. Итогом стала одновременный финиш флагмана и Гелиоса. Остальные с двух- и трёхминутной задержкой. «Ну что же, гораздо лучше, но для совершенства далеко. Попрыгайте спонтанно, потренируйтесь, и через три часа ходовые манёвры в обычном космосе. Буду ждать вас в системе звезды «Софт».» И стартовал. «Не круто ты с ними, повелитель?» – задал вопрос Богатырёв. «В бою кто будет спрашивать?» В бою нас бы давно уничтожили их тоже, только за запоздалый манёвр. В системе звезды Софт творился форменный круговорот спутников, болидов и всякого космического мусора. Ровно в назначенное время эскадра собралась вместе. Ютел задал курс и конечную цель. Задача кораблей заключалась в одном удержаться и не потерять из вида флагман. Но вы потеряли быстро. Ютел прибыл в пункт назначения один терялся всякий смысл в дальнейших манёврах, но он решил провести боевые стрельбы. Через некоторое время появились корабли. Йотел констатировал не выполнение боевой задачи, а значит, уничтожение. Подвожу промежуточные итоги манёвров. Первые два вы провалили. Приступаем к третьему. Боевые стрельбы. Обозначаю цели. Делаем три залпа, один прицельный, второй на скорости и с ограничением по времени. И третья торпедная атака, причём реальная, показываю. Ютел отработал все три упражнения с лёгкостью, казалось, что ничего трудного. Закончив, скомандовал старт. Оба корабли отстрелялись с замедлением, по целям промазали. Торпедная атака это вообще в молоко. Констатирую, вы уничтожены. Объявляю манёвр оконченным. Командный состав, прошу прибыть на флагман. Будем разбирать ваши ошибки. Его перебил мнемонический вопрос Ксора. «Я не могу прибыть. Как быть?» «Будешь находиться на связи и участвовать в разборе». Для Ксора всё ново. Он вник и увлёкся этой новой для него реальностью. На флагман все прибыли понурые, понимая, что всё плохо. Ютел видел состояние командного состава и начал с вопроса. «Лагун, как по-твоему, в чём проблема?» «Не могу понять. Работаем с машинной скоростью, а результат слабый». Его поддержала Амазонка. «Действительно, я даже работала быстрее, чем на планете, и всё равно опаздываю». «Ну а вы, что думаете?» Обратился Ютел к адмиралу и Рябкову. «Проблема одна. Нет слаженности в работе экипажа. Нет единой воли. Нет понимания между членами экипажа. Везде временные задержки. Проблема только в этом», — высказал свою мысль Рябков. Продолжил адмирал. Что касается полёта, тут капитану виднее, но вот стрельба тут явный провал в подготовке и отсутствии опыта. Надеюсь, вам понятно. С такой подготовкой идти в поход нельзя в нашей вселенной сильные мобильные флоты, которые ошибок не прощают. Может случиться так, что придётся вступить в бой. Для того, чтобы устранить все ошибки, потребуется значительное время и тренировка экипажей, высказался Крылов. Верно, время это та роскошь, которой у нас нет. Предлагаю вот такой выход. Присутствующие насторожились, понимая, что выхода-то нет. Но ошиблись. На флагмане слётанный до автоматизма экипаж. Тут, думаю, ни у кого сомнений нет. Воступим вот как. Часть экипажа лагуны Амазонки возьмём на флагман, скажем так, для стажировки, а с флагмана в свою очередь направим на корабли опытных специалистов. Думаю, такой ход существенно повысит боеготовность и с кадра. Смешанные экипажи Задумчиво пробормотал Рябков. «А что, может сработать. Нужно попробовать». «Хороший вариант, повелитель», — поддержал Лагун. Адмирал согласился. Ну, а Амазонке деваться некуда. Она тоже дала согласие на смешанные экипажи. Далее Ютел выступил перед экипажами эскадры. Объяснил ситуацию и причины проваленных манёвров. Когда Ютел понял, что понимание достигнуто, приступил к главному формированию команд совместно с командными составами кораблей. Дело непростое и потребовало времени. Управились за сутки. И ещё сутки ушли на адаптацию и сутки на произвольные манёвры, чтобы почувствовать новые корабли и психологическую совместимость команды. Через неделю вновь приступили к манёврам по тому же плану, но с совершенно другими результатами. И, естественно, ошибки имелись, но не фатальные. К концу манёвров эскадра показала хорошую слётонность и ударную силу. Уход и выход из портала почти синхронны. Манёвры в обычном пространстве выполнялись уверенно. Стрельбы проведены с хорошими результатами. Теперь эскадра представляла собой мощную боевую единицу. Необходимо ещё освоить тактику и стратегию ведения боя. На что ушла ещё неделя, но по-другому нельзя. Освоили азы, остальное придёт в бою. В целом корабли показывали одинаковую выучку. У флагмана она понизилась из-за стажёров и стала равной с другими кораблями. Но в целом по эскадрилье выше. На совещании командного состава Ютел объявил, что они достигли оптимальных результатов и могут отправляться в поход. Остался ещё один маленький штришок. Если вы помните, Хранитель Вселенной подарил нам абсолютный изолятор из межвселенского пространства. «Такой изолятор даёт нам преимущество в любом бою и над любым противником, но нужно научиться им пользоваться». Далее рассказал, как он мысленно может задействовать поле вокруг корабля, а потом таким же образом его снять. «Попробуйте активировать поле на своих кораблях», — предложил Ютел. «Демонстрирую. Сейчас я активирую поле». Ютел собрался и мысленно задействовал поле. «Получилось». Облегчённо подумал он. Сворачивать не торопился, пусть посмотрят, осознают. Посчитав, что достаточно свернул поле. Ну как, убедились? Флагман просто пропал, на его месте было чистое пространство. Теперь вы попробуйте. Время шло, а у Лагуны и Амазонки ничего не получалось. Ну ладно, Амазонка, подумала Ютел. У неё может не получиться, но Лагун должен активировать поле. Не торопился, ждал. Но ничего не происходило, корабли не исчезали из вида. Понимая, что у него тоже не сразу получилось, заставлял пробовать снова и снова. Ничего. В конце концов дал команду прекратить попытки. Какой смысл, если ничего не происходит? Я сейчас прибуду к Лагуну, а потом к тебе, амазонка. Попробуем подойти к проблеме с другой стороны. На огромном корабле Лагуны его встретили и проводили в рубку. Лагуна доложила о положении дел. «Видел и понимаю, что ты старался. Теперь слушай меня внимательно. Раскрой сознание и настройся на команду появления межвселенского поля вместе со мной. Как будешь готов, вызываем вместе». «По таком варианте я даже не задумывался». «Вот поэтому я, командующий эскадрой, ибо должен задумываться обо всём и знать всё, или, по крайней мере, стремиться к этому. Давай к делу. Приступаем». И Тол сосредоточился и почувствовал сознание лагуна начал формировать желание появления межвселенского поля. Представляй, каким оно должно быть, и, конечно, хранителя, подарившего ему эту возможность. Лагун повторял всё в точности, но вибрации квантов несколько другие. Пришлось подстроить. А, видимо, когда вживлял сознание в тело, что-то нарушил или этот параметр упустил. Проверил ещё раз. Всё в порядке. Требовалось повторение. Лагун, всё хорошо. Теперь всё то же самое, и формируем поле вокруг звездолёта. Начали. Понять отсюда появилось поле или нет невозможно. Из рубки наблюдалось всё так, как будто и поля не было. А вот для внешнего наблюдателя корабль исчезал. "Но как? Появилось поле или нет?" спросил Поло утвердительно Лагун. "Проверь, просто свяжись с флагманом." Лагун тут же дал команду оператору. Тот доложил через некоторое время, что корабль исчез. Теперь таким же образом убираем поле. Всё точно так же, только желание свернуть поле. Я понял, водошевился Лагун, и через некоторое время они проделали операцию в обратном порядке. Лагун сразу связался с флагманом, откуда пришло подтверждение, что корабль исчез из поля зрения. Лагуна от такой новости просто сиял. Пришлось остудить его пыл. «Погоди радоваться. Постарайся раскрыть поле сам, а потом сверни». Он понимал, Ютел прав. Всё могло быть не так радужно. Может, поле среагировало на Ютел, а не на него. С замиранием настроился и приступил. Через некоторое время доложил, что закончил. «Проверь через связь». Лагун с волнением проверил. Корабль исчез. «Будем надеяться, что это не просто сбой. Снимай поле, только не торопись». «Всё, снял» доложил тот и сразу связался с флагманом. Кэцу подтвердил, что корабль пропал из вида два раза. Поздравляю с приобретением навыка оператора межзвёздского поля. Раскрыть его на корабле можешь только ты. Управлять им можешь только ты. И свернуть его можешь только ты. Добавлю, что можешь формировать его только с одной стороны в виде щита, например. В общем, в любой конфигурации. Потренируйся. Спасибо, Ютал. С чувством ответил Лагун. Ты мне очень помог. Залог нашего успеха во взаимопомощи и слаженности. Но это не всё. Теперь потренируйся и помни. Учись формировать поле любой конфигурации: по курсу, сзади в виде заслона и вокруг корабля. Учись образовывать транспортный тоннель в общем работе. Закончив тренинг с Лагуном, отправился на корабле Мазонке. Она ждала его с нетерпением, так как уже знала новость, что Лагон сумела овладеть навыком и горела желанием тоже научиться. Ейтул не торопился, осмотрел корабль, познакомился с экипажем, поговорил с адмиралом, поинтересовался, как идёт притирка экипажа. По сравнению с тем, что было, другое дело. Не забывай и учи Амазонку, что с экипажем надо работать. Ты знаешь, как думаешь, на какое время оставить часть экипажа флагмана на ваших кораблях? Лучше бы навсегда. Желание понятно. Поступим мудро. Когда я посчитаю, что операторы ваших кораблей стали достаточно профессиональными, мы спросим у членов экипажа, где бы они хотели остаться, где выберут, там и останутся. Понимаю неправильно, но у нас особая эскадра, необычная, с необычными возможностями. И экипажи должны обладать психологической совместимостью и комфортом нахождения на корабле. Оптимальное решение стимулирует работу с командой. Хорошо, что ты это понимаешь. Ну а теперь к делу с амазонкой пришлось поработать подольше. В конце концов она овладела навыком. Закончив, Ютил отправился на флагман. Время поджимало, пора стартовать в родную вселенную. С другой стороны, лучше затратить ещё немного времени на обучение с кадрами сейчас, чем потом разгребать проблемы. В конце концов несколько дней ничего не решали. Как только Лагуна Амазонка овладели навыком разворачивать межвселенское поле, Ютол приступил к тренировкам и манёврам с использованием этого элемента. По истечении недели слётоность позволяла проводить боевые операции. Смысла тренироваться дальше не было, остальные навыки придётся приобретать в бою. Наступило время возвращаться, но прежде он выполнил своё обещание и предложил членам экипажа выбрать корабль, на котором бы они хотели работать. В итоге произошли небольшие перестановки. Части экипажа вернулось на флагман, часть осталась. И через некоторое время формирование экипажаи закончилось. Мы провели большую работу в этой вселенной и можем её покинуть. Теперь мы летим в нашу родную вселенную. Что нас там ждёт, не знаю. Может быть всякое. Поэтому как только выйдем из портала, сразу активируем защитное поле. Канал для связи вы умеете формировать. Осмотримся, сориентируемся и примем решение, как действовать. Старт через 8 часов. И последнее. Лагуна и Амазонка, у вас остались дела в этой Вселенной? Нет, повелитель, все дела закончены. Я почему спросил? Обратно мы можем вернуться не скоро, а можем не вернуться никогда. Готовьтесь к старту. Начинается новый период в вашей жизни. Сколько времени Ютел находился в походе по Вселенным, непонятно по ощущению немного. На самом деле в этой вселенной время могло течь иначе. И сколько прошло времени в родной вселенной неизвестно. Будущее покажет, как оно будет на самом деле. Последние часы посвятили подготовке к походу. По ходам такой прыжок можно назвать с большой натяжкой. Стартовал в этой вселенной, вышел в своей. Для Ютелло экипажа возвращение событие, о котором они мечтали, думая, что их судьба скитаться по вселенным оказалось, есть возможности вернуться. И не просто вернуться, а в составе необычное из кадра, один Гелиос чего стоил. Контакт с ним Ютел наладил плотный и контролировал практически постоянно, не выпуская из вида. Единственно беспокоило ситуация, когда активировали защитное поле. Связь прерывалась, и Гелиос в этот временной период действовал самостоятельно, ведь вселенское пространство являлось для него абсолютным изолятором. Иногда Ютел думал, не слишком ли она пекает Гелиоса? Тот самостоятельная сущность, на порядок выше самого Ютела. Отвечал однозначно: нет, не слишком. Ставки большие, да и хранитель дал слово беречь его. Сам же Гелиос воспринимал опеку Ютела как должное и безропотно подчинялся. В своё время он сам принял такое решение. А тут ещё и хранитель вселенной направил его сопровождать и защищать из кадру а в безвыходном случае незамедлительно обращаться к нему. Правда, об этом он не сообщал Ютеллу. При таком раскладе неизвестно, кто о ком заботился больше. Между адмиралом и амазонкой разгорелся страстный роман. Дело обычное, ситуация стандартная, такое периодически случалось в экипаже. Физиология позволяла не только проводить все физические действия, но и наслаждаться чувственным восприятием. Весь организм копировался в точности с носителя, и вся чувственная сфера, относящаяся к воспроизводству, тоже. Только самого воспроизводства не случалось. Вот этого киборгам не дано. Всё остальное присутствовало. Если для «Адмирала» такой роман не первый в его долгой жизни, то для «Амазонки» отношения открыли новые горизонты чувственного восприятия. Крылов часто напоминал ей, что их отношения не должны афишироваться. Служба прежде всего. Но Амазонка отдавалась чувству с упоением, наслаждаясь новыми эмоциями. Не понимая того, сама влюбилась в «Адмирала» глубоко и по-настоящему. Лагуна обдумывала будущее и где-то даже сожалела о сделанном шаге. Стабильное существование, которое он сам разрушил, тянуло его назад. Он еще не освободился от груза заботы цивилизаций, продолжая думать о ней и анализировать. «Ну что я хотел? Сразу забыть все, что делал миллионы лет?» Прошлое не отпускает, но с другой стороны, тема стала частью меня, которая продолжает работать, как работала. Вернулись создатели, и первое, что захотели сделать, так это уничтожить меня. Я правильно поступил. И хранитель вселенной подтвердил моё решение. Нужно двигаться дальше. Дорогу одолеет и души. Ровно в расчётное время скадра приготовилась к старту. Ютел давал последние наставления. «Помните, там идёт война, и нас вполне могут атаковать, поэтому по выходу сразу активируйте защитное поле. Гелёз, используй эскадру как защиту и старайся прикрываться ею. В моей вселенной умеют воевать, и там есть оружие, которое тебя может разрушить». «Я понял, повелитель». Раз так и вопросов больше нет, обратный отсчёт пять минут. Отдав команду, кинул во вселенную прощальный призыв Хранителю. «Хранитель, мы стартуем». Я выполню всё, о чём ты говорил. Спасибо тебе за всё. Ответ пришёл почти мгновенно. У тебя и твоя эскадра особая миссия, и ты в начале пути. Если найдёшь свободных ксоров, направь мою Вселенную. У меня не хватает энергии прекратить расширение Вселенной. Удалось только замедлить. Я понял, постараюсь помочь. На этом общение прекратилось, и эскадра стартовала.